«Я не знаком с Владимиром Орловым, и не знаю, музыкант ли он, да и суть важна ли это. Но то, о чем Владимир Орлов пишет в романе «Альтист Данилов», имеет для меня завораживающий интерес, ибо речь идет, думается мне, при всей фантасмагоричности содержания, о тайных и таинствах, загадках и странностях музыкального творчества, исполнительского, композиторского». Музыка, на мой взгляд, один из наиболее сложных и не поддающихся словесному описанию видов искусства. Поэтому многомерные ассоциации, аллегории, временные смещения, блики мотивов Моцарт, Сальери, Фауст Мефистофель, видящиеся со мне, Гоголевские преувеличения, явно уместны для архитектоники романа. ставящего перед собой цель заглянуть в мастерскую композитора, творца-исполнителя, коснуться словом в сути его ремесла и вдохновения. А музыки писали немало. Памятен звонкий скандал, разразившийся между Томасом Манном и Арнольдом Шенбергом, когда последний печатно обвинил писателя в эксплуатации в сюжете романа «Доктор Фаустус», в вымышленном образе композитора Адриана Леверкюна, музыкально-конструктивной идеи Шенберга о равноправии всех 12 тонов хроматического звукоряда. Это дало Манну повод сопроводить последующее издание романа кратким послесловием, где он уведомлял читателя, что 12-звуковая или серийная, Техника является духовной собственностью современного композитора и теоретика Арнольда Шенберга. Однако это не удовлетворило гордого маэстро. Здесь же намерение было иное. Самыми разничьими стокрасками предпринять попытку нарисовать картину будней и праздников жизни музыканта. Быт его и взлеты фантазии, сумасшедшинку, и иссушающий труд все то, что составляет нутро каждого серьезного художника. Хочется верить, что читатели «Нового мира» прочтут альтиста Данилова заинтересованностью. Родион Щедрин